Ковчег. Не стало больше ни колокольни, ни дирижабля. Афелия шагнула за пределы настоящего. Это не было новой страницей из прошлого, явла Не было также и видением кровавого будущего. Нет. На этот раз перед ней развернулась ее собственная память. Собственное детство. Она смотрелась в настенное зеркало на аниме. Сонные глаза еще не были близорукими, растрепанные волосы еще не потемнели. Тело пребывало в том переходном периоде, когда ребенок превращается в подростка. Зов вытащил ее из постели. «Зов отчаяния! Освободи меня!» «Что?» — очень тихо прошептала Офелия. «Она не хотела будить Агату, спящую на верхней кровати, а, наверное, следовала бы». «Наверное, разумнее было бы позвать родителей». Офелия привыкла к предметам, проявляющим собственный норов. Но говорящее зеркало? В этом было нечто особенное. «Освободи меня!» Как следует вглядевшись, Офелия подумала, что за ее отражением кто-то скрывается. Некий силуэт, чей контур слегка выходил за пределы ее собственного. Она обернулась, но за спиной никого не было кто ты я то что я есть освободи меня как пройди сквозь афилия потерла все еще заспанные глаза до сих пор она никогда не проходила сквозь зеркало отец в молодости часто так делал наверное это несложно но насколько желательно почему потому что так надо Но почему я? Потому что ты то, что ты есть. Офелия подавила зевок. Отражение тоже. Силуэт, скрытый позади него, не шевельнулся. Ничто из этого не казалось реальным. На самом деле Офелия не была уверена, что проснулась. Я могу попробовать. Если ты меня освободишь, это нас изменит. Тебя меня и мир. Афилия заколебалась. Мать никогда не позволяла ей что-либо менять. И так было повсюду, на аниме. Одни и те же домашние вещи, одни и те же мелкие привычки, одни и те же традиции, передающиеся из поколения в поколение. Жизнь Афилии едва началась, а девочка уже могла предсказать, из чего она будет состоять. Достойная работа, хороший муж и много детей. В том мире, который она знала, ничто никогда не менялось. И впервые из-за того, что незнакомый голос употребил этот глагол в будущем времени, Афелия почувствовала, как в ней зашевелилось новое любопытство. «Ладно». Афелия сосредоточила весь свой анимизм на штурвале, заставляя дирижабль сменить курс. Ей едва удалось избежать прямого удара о колокольню, но не столкновение в принципе. Дирижабль содрогнулся, колокол завибрировал, раздались крики, и руки Торна обхватили ее. Потому как желудок поднялся к горлу, Афилия поняла, что они падают. Она больше не знала, чего ждать. ракового удара о землю, бесконечного скольжения в пустоту. Но, безусловно, не была готова к мягкому плюх, от которого только зубы клацнули. Они больше не двигались. Все закончилось. Из всех помещений дирижабля донесся ошеломленный гул голосов. Афилия осторожно отстранилась от Торна, чей костяк сомкнулся над ней, как клетка, и поискала в темноте искру его взгляда. Он казался не менее растерянным, чем она сама, при мысли, что еще жив. В окна капитанской рубки бились камыши. Неужели они приземлились в болото? «Это definitely невозможно», — прошелестел голос Амбруаза. Примечание. В переводе с английского «определенно точно». Конец примечания. В этой части мира не должно быть никаких ковчегов, как однозначно утверждают все карты. Торн выпрямился с металлическим скрежетом. Он проследил глазами за гигантским китообразным силуэтом, исчезающим среди последних звезд, очень высоко над тростниками. Столкновение с колокольней оторвало пассажирскую гондолу от воздушной оболочки. «Где бы мы ни оказались, — сказал он, — здесь мы пока и останемся. Приступим к эвакуации». Пассажиры устремились к запасным выходам и по колено погрузились в болото. Одни протягивали другим руку помощи. Плохие парни собрались с группой, чтобы поднять инвалидное кресло амбруаза и перенести его на твердую землю. А сам он прижимал к себе шарф, боясь уронить его в воду. Возможно, эти люди немного стыдились безумия, охватившего их во время полета, но что бы ни произошло на борту, на борту все и останется. Хотя не для Офелии. Стоя неподвижно среди кувшинок, Она разглядывала воздушное судно, напоминавшее теперь разбившийся фрегат, у которого оторвали паруса. Она не совсем понимала, что же произошло в ветровом стекле кабины, но это разбудило в ней воспоминания, до сих пор пульсирующие в висках. Позже. Она подумает над этим позже. Прямо перед ней Торн раздвигал смыкавшиеся над его головой высоченные камыши, расчищая дорогу к берегу. Колокольня возвышалась в центре зари, словно чеканная прописная буква. «Если бы ты не повернула, мы все были бы мертвы». Он проговорил это бесстрастно, словно констатировал некий факт, но краешком глаза следил за реакцией Афили. Реакции не последовало. Она молча шлепала сандалиями по сине зеленой мутной воде. И не повеселела. Даже тогда, когда Блез, пришедший наконец в сознание на спине у Вольфа, поспешил рассыпаться в извинениях к сильнейшему раздражению профессора. Потерпевшие кораблекрушение собрались вокруг колокольни. Когда они, толкнув дверь, вошли, на их призывы ответило лишь эхо колоколов. «Смотрите, там!» — воскликнул кто-то. Афилия тоже заметила это в бледном свете наступающего утра. Сельскую дорогу, петляющую между виноградниками. В конце ее, на горизонте, почти на пределе видимости, вырисовывались очертания деревни. Она обратила очки назад, где плавало в болоте то, что осталось от дирижабля, а еще дальше расстилались облака пустоты, из которых они с таким трудом выбрались». Скалистая гряда, служившая границей между небом и землей, была настолько длинной, что концов ее не было видно ни с той, ни с другой стороны. «Этот ковчег не из малых», — прокомментировал Торн. «Все вместе они двинулись к деревне, словно народ, пустившийся в исход». Наименее терпеливые прибавили шагу, но многие были измотаны беспокойной ночью и на ходу, не торопясь, срывали грузь другую винограда. Воздух, все более теплый, вскоре зазвенел стрекотом первых цикад. Они обогнули трактор, стоявший посреди дороги. Такой модели Офелия никогда не видела. По виду он был в прекрасном состоянии, и однако водитель бросил его прямо на пути. Растрескавшийся асфальт, покрывавший дорогу, заставлял кресло Амбруаза подпрыгивать на каждой колдобине. «Вы думаете, мы на Аркантере?» — радостно вопросил он. «В конечном счете, это единственный ковчег, которого нет ни на одной карте. Отец говорит, что аркантеровцев нельзя найти, если специально искать. Но, может быть, они сделали для нас...» «Исключение?» Афилия задавала себе те же вопросы и еще кучу других. Их накопилось столько, что она не знала, о чем думать в первую очередь. Один только факт, что их спутником был юноша, судя по обозначенной дате смерти, умерший сорок лет назад, уже достаточно выбивал из равновесия. Афилия бросила взгляд на шарф, свернувшийся на коленях амбруаза. Она знала, что им предстоит серьезный разговор. Но сейчас вокруг было слишком много народа, а внутри нее недостаточно ясности «Мисс Евлалия?» Блэс подошел к ней Сокрушенная гримаса, кривившая его губы, стала еще более явной, когда он увидел клеймо А.П. на ее руке Как будто именно он нес ответственность за все, что ей пришлось перенести в наблюдательном центре девиации Он подергал за рукав своего форменного кителя сотрудника мемориала, скрывавшей такое же клеймо и историю, ставшую отныне их общей. «Я, Реали, счастлив снова видеть вас, хотя вообще-то не должен бы, ведь это означает, что для вас все сложилось не к лучшему». Офелия улыбнулась ему, осознавая, что не испытывает никаких положенных чувств. «Позже». Она все почувствует. Позже. Она замедлила шаг, заметив, что Торн остался позади. Он хромал. Его ножной аппарат пострадал во время путешествия, но его это, казалось, мало заботило. Он вглядывался в окружающие виноградники так внимательно, словно превращал каждую гроздь в цифровые данные. «Здесь что-то не так», — сказал он Афили. Так и внуло она тоже это ощущала, хотя не смогла бы определить, в чем именно дело. Однако ей нелегко было сохранять объективность, поскольку в ее собственном теле не осталось ничего нормального. Или же напротив, оно стало слишком нормальным и больше не спотыкалось на любой неровности, не натыкалось на первое попавшееся препятствие или не портило вещи, стоило на мгновение утратить бдительность». Раньше сорвать фрукт было для нее задачей, требовавшей предельной сосредоточенности Теперь это стало обыденным жестом По крайней мере, в одном женщина со скоробеем не соврала Смещения уже сглаживались Кристаллизация успешно совершила то, что не удалось годам переобучения Солнце стояло в зените, когда они добрались до окраинной деревни Сначала раздались радостные крики при виде каменных зданий, мощенных улочек и уставленных горшками террас. Потом эйфория спала. Нигде не было видно ни единого жителя. Плохие парни Вавилона принялись звонить во все двери, но никто им не открыл. Тогда они стали злобно ругаться, пиная опущенные жалюзи магазинчиков. — Очень умно. Проскрипел профессор Вольф. «Если местные прячутся от нас, это точно вызовет у них приступ доверия». Он расположился на скамейке, держа под мышкой черный пиджак и утирая лоб, ставший багровым от солнца. Сидевший спиной к нему Блэс втягивал воздух своим длинным острым носом. Его физиономия вечного мученика скривилась еще больше от отвращения. «Пахнет испорченной пищей», «Отовсюду!» Афилия пробежала глазами по уличным вывескам. На них не было никаких письменных обозначений, например, «галантерея и трикотаж» или «хирург-цирюльник». Жестяная корзинка лениво раскачивалась над тем, что, скорее всего, было бы Амбрас Амбраз подъехал так близко, как только позволило кресло к частой решетке, защищавшей витрину от вторжений. Меланхолично оглядел выставленные гниющие фрукты и овощи. Они не прячутся, объявил он с разочарованием. Они ушли? Может, тоже сбежали от обрушений? Это предположение, изреченное глухим тихим голосом, исходило от Элизабет. Афилия совершенно потеряла ее из виду с момента посадки в дирижабль и не без причины осунувшееся от усталости лицо, свисающее, как плети руки, волосы, прилипшие к вороту мундира. Ее и без того плоская фигура настолько истаяла и сплющилась, что казалось скоро превратиться в черточку, растворившуюся в окрестном пейзаже. За один единственный день образцовая гражданка потеряла свой лучший из миров. Иофелия не представляла, что такого ей сказать, чтобы смягчить горечь Этой потери. Позже. Она найдет слова позже. Торн начал методично стучать во все двери. Хотя, похоже, не ждал, что хоть кто-нибудь обнаружится. Его шаги неисправного робота мрачно разносились по пустынным улочкам. А Фелия молча шла следом. За некоторыми приоткрытыми ставнями угадывались гостиные с увядшими цветами. Рой мух! над забытыми тарелками и опустевшие шкафы без вещей. Было много гончарных изделий, но никаких афиш, фотографий, газет, табличек и имен. Деревенские жители покинули жилище, не оставив никаких письменных следов своего прошлого. Под пристальным взглядом Торна Афилия сняла перчатки. Она не любила читать предметы без разрешения, Но понимала, что обстоятельства сложились исключительные. Она обжигала пальцы ручки дверей, раскаленные солнцем, добила. Все они были пропитаны одной и той же горечью, и если перевести ее в слова, получилось бы что-то вроде «Я не хочу уходить! Я не хочу уходить! Я не хочу уходить! Я не хочу уходить!» Ручки не несли больше никаких свидетельств, никаких жизненных наслоений словно сила обреченности последнего мгновения, стерла все, что ему предшествовало. Афилия развела руками, показывая, что ничего не нашла. Глаза Торна под нахмуренными бровями блеснули совсем уж инквизиторски, но настаивать он не стал и прекратил хождение от двери к двери. Они присоединились к своим попутчикам, которые собрались на деревенской площади, чтобы попить из общественного фонтана и поесть винограда. Здесь лучи после полуденного солнца смягчались листвой платанов. Гирлянды флажков, обветшалые остатки какого-то давнего праздника, велись от одной крыши к другой. Царила неловкая тишина. Каждый осторожно поглядывал на соседа, Они были бездомными душами среди лишившихся души домов. Пока день угасал, один из саксофонистов достал свой инструмент и взял несколько нот. Его поддержали голосами. Наконец раздался смех. Вскоре люди уже пели, вальсировали, насвистывали. Они были живы здесь и сейчас». Сидя на бортике фонтана, Торн отклонил два приглашения на танец и семь раз глянул на часы. Его указательный палец почесывал нижнюю губу, такую тонкую, что ее почти не было заметно, а лоб склонялся все ниже. Его заботил только завтрашний день. «Жители не собирались возвращаться», — проворчал он сквозь зубы. «Во всяком случае, в ближайшее время». Я не уверен, что этот ковчег Аркантера. Вопрос в другом. Где бы мы ни были, как отсюда убраться? Рядом с ним Афелия задумчиво жевала виноград. Она посмотрела на бывших вавилонян вокруг, которые не имели ни малейшего представления, где находятся, и все же праздновали прибытие на свою новую землю. Посмотрела на амбруаза, Чье кресло кружило среди танцующих Посмотрела на Блеза и Вольфа Чьи плечи, привыкшие к постоянному бремени тревог Понемногу распрямлялись Посмотрела на Элизабет Уныло забившуюся в уголок спиной к празднику Наконец, она посмотрела на себя саму Смотревшую на них Решительным движением Она сунула голову под струю фонтана Холодная вода прояснила мысли На сей раз время пришло «Я должна с тобой поговорить», — сообщила она Торну. Он тут же убрал часы и встал, будто ждал этих слов весь день. Они направились в сторону от деревни и начали взбираться на заросший оливами холм, пока шум голосов не превратился в неясный гул. С вершины были видны новые пространства, покрытые травами и водами. Они расстилались, уходя до самого горизонта. Дорога, Провязала их своим старым, растрескавшимся асфальтом. У изножья холма то, что было похоже на автобусную остановку, заросло крапивой. Афилия задумчиво посмотрела на этот полный загадок ковчег, который едва не убил их и все же спас им жизнь. «Я совершила две огромные глупости», — заявила она, уселась в высокую траву, пожелтевшую от жары, и подняла глаза к небу. Там кружил водоворот солнца и облаков, ежесекундно менявших свой вид. Я дала рождение отголоску. Я не только оказалась неспособна найти рок изобилия, но еще и снабдила наблюдательный центр последним объектом, которого им не хватало, чтобы повторить ошибки Евлали Новым другим. Ради этого я пожертвовала своим даром проходить сквозь зеркала. Чем больше я стараюсь следовать собственному выбору, тем сильнее им подыгрываю. Застывший торн мог сравниться неподвижностью со стволом оливы, который прислонился. Верный себе, удивленный или взволнованный, он ничего не выказывал. А вторая глупость. Офелия провела языком по небу, все еще хранящему сладость винограда. Я освободила другого из зеркала. «По доброй воле». Я наконец-то вспомнила ту давнюю ночь. А главное — голос, если только можно назвать это голосом. Он был таким грустным. Другой предупредил, что это изменит меня и изменит мир. Я не знала до какой степени, но все же действовала вполне сознательно. В глубине души я этого и желала, чтобы все изменилось. Ковчеги рушатся. Люди уже погибли и погибнут еще. И все лишь потому, что я не хотела стать такой, как моя мать. Поглощенное облаками солнце погасло, как лампа. Ослепительные краски пейзажа приобрели пастельную мягкость. а Афиля удивляла собственное спокойствие. Весь холм трепетал под ветром, но не она. Вдруг она обратила внимание на то, как ее влажные волосы щекочут кожу плеч. Волосы, которым на роду было написано стать золотыми, как у ее сестер и братьев, начали нежданно-негаданно расти сантиметр за сантиметром в чужой для них ночи. Все это время я чувствовала себя словно испорченной, вторжением отголоской Евлалии в мое тело и ум. Во мне осталось это скверно. Когда мы начали понимать, что такое рок изобилия, я... Скажем так, мои побуждения оказались более эгоистичными, чем твои. Тобой руководило единственное желание освободить нас, и меня, и мир. Ты сразу же подумал о том, как рок изобилия может превратить евлалию и другого обратно в то, чем они были изначально. А вот я главным образом думала о том, Как он мог бы превратить меня саму в то, чем я была бы без них? Только теперь я знаю, что это изменение было с самого начала моим выбором. Она замолчала, переводя дыхание. Неловко двигаясь, Торн уселся рядом с ней. Если его телу не подходило большинству стульев, неизменно слишком низких, то еще неуютнее ему становилось на твердой земле. Он с загадочным выражением смотрел на капли, медленно стекающие по волосам Офелии. «Ты ведь абсолютно ничего так и не заметила, верно?» Он сделал паузу, пережидая пронзительный смех, принесенный с праздника порывом ветра. «Не заметила нашего соперничества». не непонимающе посмотрела на него. «Я-то со своей стороны осознал это очень быстро», — продолжил он резким тоном. «То постоянно растущее в тебе стремление, которое все больше и больше определяет твои поступки. Тебе нужна независимость. За твоей одержимостью прошлым, чтением, музеем, смутными воспоминаниями на самом деле всегда стояло желание от этого прошлого освободиться. Ты стремишься к независимости». — повторил он, выделяя каждый слог. «А я хочу, чтобы ты не могла без меня обойтись». Пока он говорил, его зрачки расширялись, словно внутри него поднимался мрак, заполняя его целиком. Афилия скорчилась, обхватив колени, но Торн не дал ей времени отреагировать. «Ты упомянула мое стремление освободить вас, тебя и мир». Ни к чему такому я не стремлюсь. Мне необходимо, чтобы я был необходим тебе. Вот и все. Проще простого. Я точно знаю, что в том конфликте интересов, который нас сталкивает, я обречен проиграть. Потому что я более собственническая натура. И потому что есть вещи, которые я не могу заменить. Он вытащил флакон с дезинфицирующей жидкостью и после колебания, которое свело судорогой все его тело, вместо того, чтобы открыть, протянул его Офелии, будто отказываясь им пользоваться. «Вот что касается моей собственной скверны. Если ты можешь жить с нею, то и я тоже». Афилия взяла флакон без той неуклюжести, от которой ее помимо воли излечили, но с пониманием, что есть масса других способов разбить нечто драгоценное. Дальнейшее умолчание стало бы одним из них. «У меня не может быть детей». Ну вот она это и сказала. Она это сказала и чувствовала себя по-прежнему спокойной. Она даже не понимала, с чего она весь огород городила, как и того, почему Торн ее так опасливо разглядывает. «Это целиком моя вина», — добавила она. Она сжала губы, чтобы унять их необъяснимую дрожь, но та распространилась на зубы, ноздри, веки, на все ее тело. Флакон с дезинфицирующим средством выпал из ее пальцев и покатился по траве, потом по склону и затерялся в крапиве на автобусной остановке в самом низу. Прости меня. Больше она не чувствовала себя спокойной, совсем нет. В животе нарастала боль. Ей было больно жить. Октавио, Елена и все остальные тоже должны были занять свое место на этом холме, под этим небом под этими оливами. «Прости меня», — сбормотала она, не зная, что еще сказать. «Прости меня». Ее прерывающийся голос заглох в рубашке Торна. С металлическим скрежетом он крепко прижал Офелию к себе, словно хотел взять на себя ее страдания с той же непреклонностью, с какой обуздывал собственные когти. Но мольбы о прощении продолжали рваться из нее, неукротимыми рыданиями снова и снова и снова».